Лезть по скользкой, засыпанной снегом траве было вообще неудобно, а со связанными руками и подавно. На середине склона Антон поскользнулся и довольно беспомощно грохнулся грудью о землю, сразу почувствовав на губах соленый привкус крови. Сержант наверху злорадно хохотнул, и Антону понадобилось порядочное усилие над собой, чтобы не поддаться нахлынувшему на него бешенству. «Им смешно!»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 «Так-так!» — язвительно ухмыльнулся сержант. «Теперь вижу японский городовой!» Он не договорил. Все в раз обернулись к недалекой вершине холма, где чуть в стороне от цепочки своих уходящих следов появился Салей. Он быстро шел вниз к овражку, местами широко осклизаясь по снегу, и сержант с толстячком, наверное, что-то учуяв, насторожились». Антон, чуть отвернувшись, вытер о воротник кожушка кровь, все еще плывшую из ссадины на подбородке, и тоже смотрел на быстро подходившего салия. Он чувствовал, что тот несет весть, которая и для него может оказаться важной. «Ну что?» — нетерпеливо окрикнул сержант, подошедшего шагов на двадцать посыльного, но тот только махнул рукой. «Что, не дошел?»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 «Дела, японский городовой!» — уныло рыгнулся сержант и обернулся назад к врагу. Полминуты он суженными глазами вглядывался в серое притуманенное пространство.